Конвертики из лаваша и сыра пармезан 1 тонкий лаваш, 300 граммов сыра пармезан, 2 яйца, 100 мл растительного масла Сыр нарезать тонкими квадратами 5 на 5 см Лаваш нарезать лентами, чтобы можно было завернуть сыр, яйца взбить Сыр завернуть в лаваш, обмакнуть в яйца и обжарить с обеих сторон на растительном масле Конвертики из лаваша с фаршем и зеленью. килограмма тонкого лаваша, 1 килограмм говяжьего фарша, по 200 граммов голландского, российского и пашихонского сыров, 4 головки репчатого лука, 2 яйца, 100 граммов майонеза, 150 миллилитров растительного масла, 1 пучок зелени петрушки, соль и перец черный молотый по вкусу. Сыры натереть на мелкой терке, лук очистить, вымыть, мелко нарезать, зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать фарш, сыр, зелень, вбить яйца, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле в течение 5 минут. Каждый лист лаваша разрезать на 4 квадрата. В центр каждого квадрата выложить начинку. Завернуть лаваш конвертиком. Противень смазать растительным маслом и выложить на него плотно конвертики с фаршем, которые сверху покрыт слоем майонеза. Запекать конвертики в духовке при температуре 180 градусов Цельсия 30 минут.